А решение было только одно — то, что предложил артист. «Какой у тебя ствол?» — спросил я. Артист вытащил из-за пояса ТТ-шник, изъятый им у кого-то из вохры. «Не годится. Возьми мой». Я протянул ему ПСМ. «А этот давай сюда. Сними куртку, набрось на плечи, ночку тоже сними, сунь в карман. Ствол назад за пояс, войдешь один. Скучно тебе и жрать охота, и спать, и вообще». Постараешься оказаться за спиной Генриха и поближе к нему. Муха и Док. Оба в разные концы коридора. Мы с Боцманом в приемной. Ровно через 30 секунд после того, как артист войдет в кабинет, одновременно выпустите по полному рожку. В стены, в потолок, в стекла. Операция отвлечения. Генрих обязательно оглянется. Артист, у тебя будет всего четверть секунды, не больше. Рефлекторный поворот головы. И все. — Должен успеть. — И сразу подхватывай взрывной блок. — Рузаева и Азиза мы с Боцманом возьмем на себя. Боцман стреляет только по ногам, иначе можем зацепить корреспондентов. — Вот вроде бы и все. — Задача ясна. — Может, лучше в кабинет зайти не артисту, а мне? — предложил Муха. — У меня вид более безобидный. — зевнуть ты сумеешь? — поинтересовался артист. «Как?» — спросил Муха. «Артист показал, как?» «Нет, так?» «Не сумею», — признался Муха. тот -то, — сказал артист. «Смотрите, смотрите!» — закричал Боцман, показывая на телецентр. «Мигает! Точно мигает!» И тут же по железной лесенке с верхней площадки скатился главный инженер станции Юрий Борисович. «Сигнал принят! Ждут сообщения! Быстрее, ребята, быстрее!» Мы кинулись вверх к распределительному щиту. «Порядок», — сказал мне Володя, — «диктуй». Только медленно, оператор там не ахти. Не успел Володя отмигать текст моего сообщения полковнику Голубкову, как Юрий Борисович схватил меня за плечо. «Это правда? Станция действительно заминирована, и взрыватели настоящие?» «Нет, конечно», — ответил я. «Это учебно-штабная игра по линии Министерства чрезвычайных ситуаций». «Я вам не верю». «Возьмите себя в руки», — приказал я. «Идите к операторам. Скажите, что все скоро кончится. И никакой паники. Ясно?» «Ясно». «Добавь», — сказал я Володе, когда главный инженер ушел. «Наши действия. Вопрос». Красный фонарь на ретрансляторе несколько раз мигнул. Володя перевел. «Ждите». «Чего, твою мать, ждать?» — взорвался артист. «Охренели они там, что ли?» «Отставить перебил я Приказано ждать. Будем ждать». Ждать, к счастью, пришлось недолго. Лампочка на ретрансляторе замигала. «Голубков пастуху», — начал читать Володя, — «приказ Москвы. Гости должны беспрепятственно покинуть станцию». «Беспрепятственно покинуть станцию?» – переспросил артист. «Они ее, суки, покинут прямым ходом, сразу к вратам Святого Петра». Лампочка на телецентре продолжала мигать. «Повторяю, приказ Москвы. Ситуация контролируется». Володя оглянулся на меня. «Спрашивают, как поняли?» «Сигналь. Приказ Москвы понял. Не верю, что ситуация под контролем. Прошу подтвердить». «Добавь словом русского офицера». Телецентр молчал целую вечность. Минуты три. Потом лампочка вновь замигала. «Подтвердить не могу», — прочитал Володя. «Пиши. Прошу разрешить действовать по обстановке». Снова пауза. И, наконец, ответ «Разрешаю». «И храни вас, Господь, ребята!» «А вот это другое дело!» Сказал артист. Я приказал Володе оставаться на месте, на случай, если поступит новая информация, и кивнул своим. «Пошли, сделаем прикидку и...» Мы спустились на нижнюю площадку, и тут меня неожиданно окликнул английский журналист. «На минутку, Серж, есть небольшой разговор». «Позже, мистер Крамер», — ответил я. «Позже, может быть, поздно. Ваши друзья позволят мне поговорить с вами тет-а-тет?» -тет? «У меня от них нет секретов». «Что ж, значит, и у меня нет. Я стал невольным свидетелем ваших переговоров с полковником Голубковым. Вы нашли очень остроумный способ связи. Единственный его недостаток — открытый эфир. Но в данном случае это неважно. Из окон директорского кабинета телецентр не виден. Да и вряд ли наши гости владеют азбукой Морзе». «А вы владеете?» «Мне приходилось работать на телеграфном ключе. Давно, правда, когда еще не было современных средств связи. А это умение не забывается». «Я не спрашиваю, каковы ваши планы, но намерен внести в них серьезные коррективы. Только сначала, Серж, давайте еще раз свяжемся с Константином Дмитриевичем». «Вы его знаете?» — спросил Муха. «Да». «И он меня тоже знает». Мы поднялись к распределительному счету. Володя сидел возле него, поеживаясь от утреннего морозца. «Вызовите ли центр?» — сказал я ему. Лампочка на ретрансляторе замигала. «Готовы?» — сообщил мне Володя. «Диктуй». «Разрешите мне?» — вмешался Крамер. «Передавайте. Доктор Туристу. Весна в Каире. Как поняли?»